Глава пятнадцатая. «Я сейчас умру», — бормочу я в матрас. Я уверена, что кто-то отрезал верхнюю часть моей головы и воткнул туда ножи. Больно до да жути. Я пытаюсь собрать немного слюны в пересохшем рту и не погибнуть от вкуса, как будто я жевала стебли пшеницы, но после того, как их выдержали сутки под потными мужскими подмышками... «Можешь сесть и выпить это?» Я приоткрываю один глаз, чтобы посмотреть на Окота. Но как только я это делаю, свет, проникающий в спальню через маленькое окно, ослепляет так, что голова лопается от боли. Я шеплю и закрываю глаз. «Выключи свет в окне!» — рычу я. Окот усмехается, и я чувствую, как прогибается кровать, когда он садится рядом. Через несколько минут мне удается открыть оба глаза и посмотреть на него. «Никогда больше не буду пить сказочное вино. Голова болит. Если выпьешь, это станет легче». От мысли сесть пробирает ужас. «Я хочу заснуть, потому что не двигаться гораздо лучше. Но я понимаю, что мне нужно в туалет. Очень сильно». К тому же с пшеницей и чужим потом во рту тоже надо что-то делать. Я лениво поднимаю руку. «Помоги!» — окот берет меня за руку и тянет. «Голова кружится! Голова кружится! Голова кружится!» «Все еще думаешь, что сказочное вино — крутая вещь?» — поддразнивает он меня. Я хочу бросить на него свирепый взгляд, но выходит только гримаска потому что голова раскалывается. Он подносит к моим губам чашку, заставляя выпить содержимое. Я вытираю рот рукой. Отвратительно. Да. Хочу ли я знать, что это было? Он невозмутимо на меня смотрит. Нет. Хм. Я немного оживляюсь, чувствуя, как напиток действительно помогает. Ого! Голове легче. Ок откивает с улыбкой. «Хорошо». «Ладно, мне нужно пописать». Я спрыгиваю с кровати и быстро поправляю платье, прежде чем направиться к двери. «Твои крылья, возлюбленная моя». Я оглядываюсь через плечо и улыбаюсь. «О, да, а то их бы точно заметили». Быстрым и почти безболезненным рывком я заставляю крылья вернуться в тело а затем направляясь наружу к ряду временных туалетов. Я уверена, что оставляю там примерно 8 бутылок вина. Проблема с головой и мочевым пузырем решена, и я чувствую себя намного лучше. Когда я возвращаюсь, ОК дает мне тарелку с едой. «Который час, кстати? И где все? Снаружи почти никого нет. В амфитеатре празднество. Сегодня ведь нет испытаний» и уже почти шесть часов. Я замираю с куском хлеба во рту. «Шесть часов? Ты разбудил меня в шесть утра, зная, что я пила почти всю ночь? Пьяным людям нужно дать проспаться, это все знают». Окот скрещивает руки на груди, устраиваясь в кресле. Его улыбка становится шире. «Я не будил тебя. Ты сама проснулась. И сейчас шесть часов вечера». Я роняю хлеб. «Что? Ты позволил мне проспать весь день?» Он смеется над переменой моего настроения. «Тебе это было необходимо, возлюбленная моя? Кроме того, ты бы переживала за Генфинов весь день». «Ну, он видит меня насквозь». «Хм, думаю, тогда ты прощен». Окот наклоняет голову, проводит рукой по своему густому красному иракезу, Внимательно смотрит на меня и говорит. «Я по-другому представлял свою пару. Я чувствую, что сразу же хочу защититься. Какой? Какой, по-твоему, должна быть твоя пара?» «Тихой, сдержанной». Я удивленно на него смотрю. «О, ну, я уверена, что могла бы говорить тише». Или что-то в этом роде? То есть ты хочешь, чтобы я говорила шепотом? Я уверена, что могла бы говорить «тихо-тихо», — шепчу я. Окот разражается смехом, и я не совсем уверена, должна ли обидеться или нет. «Что? Ты не думаешь, что я могу быть тише?» «Конечно могу!» Он смеется еще сильнее. Его красные глаза блестят. «Нет, нет!» «Ты меня неправильно поняла», — говорит он, пытаясь остановить хохот. «У него это плохо получается, потому что смех так и рвется наружу». «Я не хочу, чтобы ты была тише. Ты мне нравишься такой, какая есть, возлюбленная моя». Я выпрямляюсь в кресле. «О!» Он кивает, его глаза горят. «Да, я не ожидал встретить такую, как ты, но мне нравится». «Не меняйся!» Я ухмыляюсь. «Ты пытаешься затащить меня в постель?» Его смех тут же обрывается, и он краснеет. «Я не... это было не... ты?» Я встаю, подхожу ближе и забираюсь к нему на колени. Он обнимает меня. Я смотрю вниз. «Боги, если бы ты был креслом в самолете, то только в частном». Ни второй класс, ни бизнес, даже не первый. Однозначно частный самолет. Окот хмурится. Понятия не имею, что все это значит. Я отмахиваюсь. Мир людей. Главное, что с тобой удобно и просторно. Ага. В любом случае, я точно займусь с тобой сексом. Мы сможем одновременно нюхать друг друга и заниматься сексом. «Будет эпично», — обещаю я. Я ухмыляюсь, видя, как он краснеет. Я, Эмили Купидон, заставляю этого свирепого быка краснеть. Я затаиваю дыхание, не зная, как он отреагирует на следующую часть. Я не хочу, чтобы его чувства были задеты или он начал ревновать. Но сначала мне вроде как нужно подождать, пока Генфины не закончат отбор. «Ничего?» Большой плюшевый бык утыкается лбом в мой лоб. «Не волнуйся, я понимаю». «Ты не сердишься?» «Ты моя пара», — говорит он, как будто это все объясняет. Я прикусываю губу в раздумье. «Ты так говоришь, но это правда так? Что если я просто очень хорошо пахну? Может, это из-за краски?» Я говорю все это, хмуро глядя на свои розовые руки. «Это не из-за краски. Может, из-за запаха завесы? Меня ведь не должно здесь быть». «Ты должна быть здесь. В этом я не сомневаюсь. В этот мир тебя привела судьба». «Но...» «Не сомневайся. Ламаш-то сразу чувствуют свою пару, а я почувствовал тебя». Многие из моих сородичей так и не смогли найти свою половинку. «Неважно, кто ты. Ты моя». Я улыбаюсь. «Хорошо». Он чмокает меня в макушку, а затем мы оба встаем. «Итак, Дуру приготовила для тебя отдельную ванну, чтобы ты сегодня подкрасила кожу. Ее скоро доставят». «Хорошо. Это, наверное, хорошо». Цвет немного потускнел. Я могу пойти к знакомому стражу и узнать, получится ли еще раз повидаться с генфинами. Или просто постою снаружи, пока ты принимаешь ванну, если тебе так будет спокойнее. Нет, иди. Я бы хотела снова увидеть парней, если получится. Раздается стук в дверь, и окот идет открывать. Двое мальчиков с лук вносят деревянную лохань, а за ними следом заходят еще полдюжины с ведрами горячей воды. Мне жаль, что им пришлось тащить все сюда. Наверное, им было тяжело. Ок отдает мальчикам несколько монет, а затем закрывает дверь. Он выливает в ванну краситель и снова целует меня в макушку. Кажется, ему нравится так делать. «Я скоро вернусь. Не открывай дверь никому, кроме Дуру или меня» и не выходи на улицу одна. «Я буду осторожна», — обещаю я, глядя на исходящую паром воду. Выглядит божественно. Когда окот уходит, я захлопываю за ним дверь и раздеваюсь до нога. Захожу в ванну, погружаюсь в воду по макушку и жду, пока краска впитается в кожу и волосы. Горячая вода удивительна. Я отмокаю в воде некоторое время пока кожа не становится насыщенного цвета фуксии. Потом я выхожу и обсыхаю на воздухе, чтобы краска впиталась как следует, а затем принимаюсь распутывать волосы. Затем я одеваюсь и начинаю уже метаться по домику, но, наконец, возвращается окот. Я все понимаю по его выражению лица. «Мы не можем пойти к ним», — говорю я удрученно. Он качает головой. «Мне очень жаль. Стража, которого я знаю, сегодня не было, и я не хочу рисковать. Слишком много глаз у принца, а я и так не в фаворе, поскольку являюсь личным стражем принцессы Суры». «Я совершенно разбита, но благодарна ему за попытку». «Ну и что нам делать весь остаток ночи? Я слишком устала и не усну». «Я подумал, что мог бы отвезти тебя куда-нибудь, где ты сможешь выпустить крылья. Мои брови взлетают, а по лицу расплывается улыбка. «Правда? Ты уверен, что это безопасно?» «Я нашел укромное место, и все будут на празднике. Когда мы поднимемся в воздух, никто не увидит нас в ночном небе. Предвкушение берет верх над сомнениями». «О боги, ты действительно полетишь со мной?» Я надеялся, что да, если ты согласна. Шутишь? Звучит очень весело. Пойдем. Я хватаю его за руку и тяну к двери. На самом деле он просто проявляет великодушие, поддаваясь, потому что мы оба знаем, что у меня недостаточно сил, чтобы сдвинуть его с места. Прежде чем мы доходим до двери, я останавливаюсь, и окот чуть не натыкается на мою спину. Что случилось? Я оглядываю себя и хмурюсь. Мой наряд. Если я высвобожу крылья, то порву платье, а у меня их всего два. Дуру побьет меня щеткой, если я его испорчу. Хм. Окот мысленно оглядывает меня с ног до головы, а затем достает из сумки одну из своих рубашек. Должно подойти. Когда мы доберемся туда, ты можешь переодеться в это. «Отлично! Пойдем!» Снаружи мы проходим мимо многочисленных домиков. Некоторые из них больше и красивее других, что говорит о более высоком социальном статусе. Самые дальние дома намного меньше, не более лачушки. Полагаю, там живут слуги. Фонари заканчиваются вместе с домиками. Тем не менее, окот не колеблясь тянет меня вверх по холму а затем вниз, на другую сторону. Я спотыкаюсь и останавливаюсь, чтобы снять туфли. «Ненавижу эти штуки», — говорю я, сжимая обувь в одной руке, а окот берет меня за вторую. Босиком ходить удобнее, но я все равно спотыкаюсь. После того, как я спотыкаюсь в седьмой раз, я раздраженно вздыхаю. Я знаю, что с равновесием у меня полный швах, Но как, черт возьми, ты не спотыкаешься? Кромешная тьма вокруг. Я могу видеть в темноте. Я поворачиваю к нему голову. Хм, это все объясняет. Окот выводит нас через холмы на небольшое поле. Трава такая высокая, что доходит мне до пояса. «Вот», — говорит он, протягивая мне свою рубашку. «Надень ее задом наперед». «И выпусти крылья». Я делаю, как он говорит, зная, что мы находимся достаточно далеко от амфитеатра. Никто не должен меня видеть. Окот, будучи джентльменом, отворачивается, пока я раздеваюсь и натягиваю рубашку. Услышав, что я оделась, он накрывает мои шарящие по спине руки своими, и я расправляю крылья. Окот ловко завязывает рубашку, закрепляя рукава между крыльями и отступает назад. «Вот так! Как ощущение. Я поворачиваюсь и немного прыгаю, а затем двигаю крылья. «Отлично!» Он кивает. «Готова?» «Да, но учти, я не очень хорошо летаю и быстро устаю». «Ничего страшного. Остановись, когда захочешь». Я киваю. «Примешь форму быка?» Я не вижу выражения его лица, но улыбаюсь, слыша грудной смех. «Да». Секунду я смотрю на его крупную фигуру, а в следующую он уже превращается в огромного крылатого быка. Я потираю рукой его нос, затем отступаю назад и поворачиваюсь. Оглянувшись через плечо, я ухмыляюсь. «Поймай меня, если сможешь!» Я поднимаюсь в воздух. Мои крылья с красными перьями расправляются во всю ширь. Они несут меня вверх, вверх и вверх. И вот я уже не просто под темным ночным небом, а в нем. Я поднимаюсь выше, чем когда-либо прежде, и окот летит за мной по пятам. Я слышу его веселое пофыркивание, когда он оказывается так близко, что я чувствую горячее дыхание на своих лодыжках. В тот момент, когда он пытается меня обогнать, я делаю финт вправо, а затем снова взмываю ввысь, прямо через центр облака. Я вылетаю с другой стороны, прохладный туман окутывает тело, и я радостно смеюсь. Нос окота касается моих ног, и я издаю возбужденный вопль, направляясь к другому облаку. Когда я оказываюсь и за ним, капли росы покрывают мои волосы и лицо, а окот догоняет меня, его огромный мокрый нос утыкается мне в ногу, и он дышит, прижимаясь к моей коже. «Ладно, ладно, ты победил», — смеюсь я. Я знаю, что он, вероятно, позволил мне опережать его, но, несмотря на это, игра взбодрила меня, и это именно то, что мне было нужно». На такой высоте, пока луна скрыта за облаками, звезды представляют собой невероятное зрелище. Они повсюду, их тысячи, мерцают на фоне темного полотна, как кристаллы. Я не могу не восхищаться ими. Я лечу бок о бок с окотом и лучезарно ему улыбаюсь, потому что никогда еще не чувствовала себя настолько живой. Ветер в лицо. Воздух в крыльях. И все это на самом прекрасном фоне. Этого достаточно, чтобы отогреть мою душу после десятилетий одиночества. Но как бы мне ни было хорошо, летать не так-то просто. Спина и крылья быстро устают и начинают болеть. Несмотря на то, что окот в этой форме не может разговаривать, он как-то понимает, что я устала, потому что уже в следующее мгновение... Его огромное тело оказывается под моим. Я расставляю ноги по обе стороны его спины, проскальзывая за крыльями, а затем обхватываю руками его шею. Я прижимаюсь лицом к плечам окота, утопая в тепле. Сидя на нем вот так, я понимаю, насколько он силен. Я втягиваю крылья и даю им отдохнуть, и окот несет меня все выше. Звезды кажутся настолько близкими, что я словно могу прикоснуться к ним. Когда окот спускается на землю, мои веки уже тяжелеют от сна. Он возвращается в свою обычную форму и, подобрав мое платье и туфли, подхватывает меня на руки. Кажется, он никогда не устанет носить меня на руках. «Не устану», — слушаю я его слова, прижавшись ухом к его груди. Неужели я сказала это вслух? Боже, я всегда так делаю. Я зеваю. Отдыхай, возлюбленная моя. Я рядом. Я слушаю, как бьется его сердце. Я знаю. Я засыпаю, убаюканная его уверенными шагами и сильными обнимающими меня руками. Спасибо тебе за то, что летаешь среди звезд, говорю я тихо. Я чувствую поцелуй на макушке. Ради тебя я бы снял их с неба. Все эти годы я надеялась, желала и молилась понять, что такое влюбленность. Да, думаю, теперь я знаю. То, что я чувствую, очень похоже на нее.